Глава третья. Забыла посмотреть, на месте ли мой друг. Когда спохватилось было поздно, дорога дугой шарахалась от слишком близко подошедшего моря, и там, по другую сторону ее, за кустами орешника, остался зеленый лук с маленькими скирдами, и ночующий на лугу справный гладкий конь с бело-розовым хвостом и косо падающим на морду кулаком челки. Это был странный конь, как-то обратила внимание на непонятные прыжки, взбрыкивания. Решила, что оводы одолевают несчастного, но другой раз заметила. Выскочил, как ошарила из кустов, будто тысячи чертей гнались за ним. Стреноженный, дергаясь и вскидывая задом, помчался к стогу, обижал его и будто спрятался. В ближайшее воскресенье поехала, чтобы разглядеть сумасброда повнимательнее. Все равно деваться некуда. И обнаружила, дюжий дуралей играл сам с собой. Осторожно подходил к чаще орешника, засовывал в густоту ветвей морду И опрометью назад, к знакомому сташку, была еще одна забава — подбрасывание мордой клоков сена, но ну, за это, видно, здорово влетало от хозяина, потому что, растрепав бок, стога отходил к другому, будто и знать не знает, и видеть не видел, кто сотворил безобразие. Ему всюду мерещились враги, прядал ушами, храпел, бил задними ногами, но, заметив меня, позвал тоненьким ласковым ржанием. Мы подружились быстро, и я теперь по субботам и воскресеньям хожу берегом моря к нему — Долго иду, но не устаю, потому что, знаю, ждет. Он нежадно съедает подсоленый хлеб и слушает мои печальные речи, чутко подрагивая острым, поросшим изнутри нежными волосками ухом. Иногда он кладет мне на плечо голову, тяжесть ее легка и приятна, мерцает дымно-фиолетовый глаз, и от огромного, мерно дышащего глянцевого бока волнами идет живое тепло. Остановка бегоу цеймс здесь сойдет женщина с изуродованными шрамами руками и гордым сильным лицом и сядут последние знакомые в кавычках мне люди дальше начинается курорт случайные пассажиры семейные пары решившие сегодня осмотреть ригу потолкаться в магазинах женщины с кошелками им дома юрий там базар похожие друг на друга синими тренировочными костюмами отдыхающие шахтерского санатория Выйдут у почты в Дублтах, позвонить в Донецк или Лисичанск, пока домашние не ушли на работу, сообщить погоду, температуру воды в заливе, прокричать младенцу «Мишенька, ты слышишь меня? Это я, папа!» Или «Это я, деда!» Улыбаясь бессмысленно и счастливо молчанию в трубке, выслушать от жены или дочери, как прореагировал Мишенька, сказать «целую» и, выпив пиво в Алусе возле станции, с чувством исполненного долга, растроганностью, своей праведностью вернуться в санаторий и успеть к остывшему завтраку. Эти в синих костюмах нравились мне. Нравился запах дешевого одеколона и то, что хорошо выбрито с утра. Нравилась неторопливость их разговоров и детская радость хорошей погоде и потому удавшемуся отдыху. Они щеголяли латышскими словечками и названиями мест, где побывали на экскурсии, Меня они принимали за лотышку и, раздельно выговаривая русские слова, справлялись или ли дуболты, и где лучше выходить, что ближе к почте, чтобы не разочаровывать их в проницательности. И подчеркнутой вежливости я с акцентом, которому научилась удивительно быстро, давала нужную справку, потом еще, вроде того, где можно купить соленого печенья к пиву, в благодарность получала комплимент. Хорошая девчонка, вот бы моему лабуряке жену такую, латышки рассудительные, и хозяйки хорошие. У поворота на песчаную, развороченную колесами самосвала дорогу, стоит женщина по имени Эльза. Так обращается к ней шофер. Эльза садится рядом с ним на кресло, предназначенное для экскурсовода, и начинается у них долгий разговор, печальный разговор. Я знаю это точно, не по интонациям, я их не слышу, не по лицу Эльзы, оно всегда сдержано замкнуто. Я просто чувствую, узнаю печаль во всем существе этой большеглазой, с медленными движениями и медленным взглядом женщины. У меня появилось новое, не знаю, какое по счету, восьмое или девятое чувство — узнавать печальных людей. Я их отыскиваю взглядом в толпе, в троллейбусе, в электричке, безошибочно и сразу. Это свойство сродни тому, что замечала у мальчишек и собак. Помню, как, смеясь, рассказывала Олегу, что наблюдаю в метро за мальчишками. Вот поднимается навстречу тебе на эскалаторе В рябеньком пальтишке с черным цигейковым воротником птичья лапка крепко держится за резиновый поручень, а взгляд напряженно устремлен куда-то вверх. Если оглянешься, то безошибочно увидишь такого же, иногда даже в таком же рябеньком пальто с черным воротником, ухватившегося измазанными немытыми пальцами за поручень, в бесконечной веренице людей, проплывающих навстречу друг другу, они зацепились взглядами. Сколько напряженного интереса! Сколько непонятной никому информации идет по невидимой траектории, разворачивающейся как стрела компаса и удаляющейся вслед движению двух эскалаторов. Тоже с собаками. Динго узнает собрата по колыханию лопухов, по тени, мелькнувшей среди дюн. Вокруг нас существует множество отдельных миров, больших и крошечных, миров со своими правилами и законами, и в разные периоды своей жизни мы замечаем те или иные из них было время когда я сразу и везде узнавала счастливых теперь узнаю печальных эльза печальная женщина я немного знаю о ней но о многом кажется догадываюсь знаю что работает буфетчицей в маленьком на три столика кафе в риге знаю что строит дом к нему то и ведет песчаная разъезженная дорога дом строит из больших серых бетонных кубов начали еще в прошлом году но что то медленно идет дело и он Не оштукатуренный, не подведенный под крышу, виднеется за соснами, как огромный слон, а неподалеку коттедж, крытый черепицей, увитый плющом. В нем живет Эльза и муж Эльзы, шофер самосвала. Как-то ехали вместе в субботу в Слоку. Молчали всю дорогу. Сидели рядом на переднем диване, и шофер все оборачивался и поглядывал на Эльзу с серьезным состраданием, будто братом ей приходился. Муж огромный, с крепкой розовой шеей, Неподвижно тяжелый сидел, развалившись, опустив массивные плечи и все жевал спичку. В слоке, не взглянув на него, не сказав ни слова, Эльза встала, вышла из автобуса муж, не торопясь следом, и пошли через площадь к универмагу, нарядные, аккуратные, она на несколько шагов впереди, он в развалку, тиская зубами спичку, будто сам по себе. «Это то, что я знаю о жизни Эльзы». О другом догадываюсь. У моста через Лейлупе милицейский пост, дощатая светозеленая будка. Раз в три недели стоит возле нее желтый мотоцикл с коляской и маячит у дороги кожаный черный муравей-гаишник. Здесь остановка по требованию. В другие дни, не снижая скорость, автобус взлетает на мост, и для меня это всегда испытание. Нельзя смотреть налево. Это опасно. Это еще очень больно. Два года прошло, а мне не в мочь видеть темно-красный кирпичный корпус на левом берегу. Там, в крошечной комнате с лоджией, среди нарядных, беззаботных людей, зовущих друг друга по имени, видите, Саша, Алек, из каждого дня делающих фиесту, жил Агафонов. В этот дом я слал телеграммы, подписанные обещанов Почему обещанов Дурацкая фамилия. Тогда на теннисном турнире ко мне униженный, растерянный, голодный, Отстаивающий огромную очередь кладку, чтобы купить кусок лежалого сыра в целлофане, подошел Буров, позвал с собой смотреть соревнование из ложи, когда подошла очередь, отвергая протесты, купил конфет, потом глянув на меня, видно действительно сильно отощало, попросил буфетчицу еще бутербродов всяких, пожалуйста, и ни слова о Петровских, ни вопроса, где живу, что делаю здесь, я не пошла с ним в ложу, вернулась. На свое полузаконное место и продрожала от холода два часа, глядя больше не на корт, а на волнисто бегую макушку Агафонова у самых моих колен, ожидая, что обернется, взглянет. Он не обернулся ни разу. Но об этом потом еще не пришла очередь. Потом буду думать, а пока налево смотреть нельзя, только вперед и направо. Направо отсюда, с дуги моста, видна далекая излучина реки. Высокие песчаные откосы, сосны, как пасущиеся стадо зеленых страусов, и я всегда вспоминаю стихи, одни и те же. Передо мной зеленые столы, решают люди важные вопросы, а вижу я зеленые стволы, песчаные полуденные косы. Мне говорят, пустые все слова, и нет у вас на это основания. А слышу я, пустыни, острова проснулись нынче утром, все в тумане». И целый день среди страданий палат в полутемном сумраке лаборатории я буду вспоминать туман на пляже в Апшу, синюю воду в Лейлупе и далекие, и никем не обитаемые и, кажется, никому недоступные песчаные откосы и излучины. лупы последний подарок взморья, дальше поля и серебряные силостные башни, похожие на футляры огромных сигар, и станции автосервиса, и поворот в аэропорт с синим указателем — Напоминание о том, что до Москвы всего 80 минут лета, и стоит только попросить остановить автобус здесь, и уже очень скоро, и никогда желание остановить. Только ужас, что это реальная дорога, ведущая в оставленный мир, мир страданий, где, словно по злому, волшебству превращается в жалкую, униженную, просящую подачки. Печать поставьте прямо вот сюда. Мне говорят, печать, печать поставьте. А слышу я, печаль, печаль оставьте. Печаль оставьте, правда, навсегда. Кожаный муравей стоит сегодня, значит, будет остановка. Никто не попросит, не нажмет кнопки на потолке, но остановка будет короткая, ровно настолько, чтобы Эльза успела передать чернобровому, черноглазому блестителю порядка сверточек, обернутой калькой, сказать несколько тихих слов. Мотор не глушится, торопит, торопит ее. И она никогда не тянет, вот только лицо, когда возвращается в автобус, лицо плохое, постаревшее, и сразу видно, что лет уже немало, и что устало очень. Хлопает дверь, и муравей останется нести службу на своем берегу, а мы через реку, по дуге моста взлетим над медленной водой, над яхтами без парусов, приникшими к причалу, над белой ракетой, плывущей к заливу, и опустимся на роскошный автобан. Плакаты Прокричат огромными буквами «Рига приветствует дисциплинированных водителей», а слева, если обернуться, можно увидеть, что взморье — это 30 километров пляжа и 300 солнечных дней в году. Эльза выйдет на улице Горького, а я в центре пересяду на троллейбус, идущий в сторону межапарка. Сегодня у меня с 11 урок. Под руководством самой ловкой медсестры из местного отделения буду колоть подушку. За учение помою пол в коридоре, уберу гипсовочную. А пока надо разобрать истории болезни, через полчаса придут выздоравливающие на свой ежедневный труд, Юрис уже на месте. Вытащив кости, готовится к своим экспериментам. Проверка прочности регенерата. Только кролика не притащил. Невозможно смотреть, как трясущегося, дергающего носом будут пристраивать в свой станочек. Позвонили из отделения, сказали, что пациентка Томалис температурит и на восстановление не придет. Значит, час свободного времени... А Юрис уже крутит диск своего телефона и смотрит на меня извиняюще. Точно, сейчас пойдет за кроликом. Не буду я на это смотреть. Я сама кролик, только с очень слабым регенератом, еще не наросла вокруг души мозоль. К тебе Дайна заходила. Они фильмы смотрят. Юрис решил мне помочь. Вот тебе предлог уйти, не видеть, как ушастого будут мучить. Юрис уверяет, что кроликам не больно. Говорит, что если больно, они б кричали. Да откуда он знает? Может, они терпеливые, кролики эти? Я ведь тоже не кричу, не плачу. Только один раз не выдержала с Олегом, а при Агафонове не плакала ни разу. Когда спустилась в подвал, ролики, где уникальные операции засняты, уже кончили смотреть, и теперь крутили любительские фильмы директора. Я увидела Колизей. Объектив, вздрагивающий в чьих-то руках, полз по его стене снизу вверх, А глуховатый голос пояснял, что тысячелетия прошумели над этим сооружением, еще что-то про гуннов и про американцев. Потом неожиданно возник коридор клиники. Ожоговый центр, — пояснил голос, а Дайна в проекционной будке приказала кому-то это в конец. Женщина, до подбородка укрытая простыней, жалко улыбалась накрашенным ртом, холеному с бородкой в голубом халате. Рядом наш директор, тоже в голубом. Ему идет голубой и загар. Бородатый приподнял простыни, мелькнули страшные рубцы, пятна, склонились над кроватью. «Это в конец», — повторила Дайна, — «туда, где Янис Робертович оперирует». И снова Колизей, красивая девушка в белых брюках, камера снизу вверх от маленьких ног в золотых сандалиях до округлого, туго обтянутого тканью, так что проступает треугольник трусов, потом волосы, черная грива. Девушка обернулась, улыбка в камеру — А дальше Янис Робертович, на улице, возле продавца сувениров, на мостике, переброшенном через зеленый канал, на террасе кафе у операционного стола. «Стоп — Стоп, — сказала Дайна, — вот отсюда и будем клеить. Зажгли свет. Я встала холодно в этом подземелье, даже руки Вознобиных. — Лабрит, — Дайна взглянула в зал, — замерзла? — Ага. — Возьми мою кофту. — Нет, мне пора. — Да погоди, сейчас Францию смотреть будем. Классный ролик «Ночной Париж». Протянула кофту. — Посиди. — Не могу. — Я в обед зайду? — Хорошо. Нам сегодня по пути. Я в ты Поедешь со мной? Традиционный вопрос. Она ничего не знает обо мне? Моя единственная подруга здесь и не хочет ничего знать. Прошлое — это прошлое, и ему не место в сегодняшнем дне. Главное — правило Дайны. Есть и другие, она не навязывает их, не гордится ими. Она просто живет по ним и кажется счастлива. Вернее, выглядит счастливой. Она просто не позволяет себе выглядеть несчастливой, как не позволяет прийти в клинику непричесанной по последней моде без серебряного маникюра и идеально отглаженной складки на брюках. У нее еще красивая и моложавая мать. Мать снимает комнату на взморье и играет в теннис. Не одна играет с партнером, каким-то московским деятелем, приезжающим на лето отдыхать в Юрмалу. Крепко сбитая, еще не расплывшаяся, Мать Дайны бегает по корту в коротенькой белой юбочке и все время смеется. Хорошо ударит, смеется, плохо тоже. Играет она неважно, но ей идет белая юбочка и идет смех. Два раза в неделю партнер приезжает в Ригу, и в эти дни Дайна после работы едет в Дублты и там допоздна просиживает в баре Дома творчества писателей или смотрит кино в душном кинозале. Об этом совпадении я догадалась сама. Дайна ни за что бы не рассказала — Просто однажды спохватилась в электричке, что забыла дома ключи и не сможет попасть завтра домой. — Так заедем на корт и возьмем у матери, — удивилась я. — Она сегодня в городе, — сказала Дайна. — Тем более. Почему ж ты не попадешь? — Потому, — оборвала Дайна. Мы пошли тогда в Дом творчества вдвоем, мой единственный визит, а потом Дайна поехала ночевать ко мне. Я запомнила тот вечер в баре. Единственная и неудавшаяся моя попытка — вырваться из одиноких вечеров в обшу. Барменша указала на столик возле музыкального автомата. Мы почему-то должны были сидеть именно там. Потом я поняла, почему, не так заметно. И мы сидели, попивая сок через соломинку, чужие и ненужные никому. Приходили обитатели дома, пили кофе маленькими дозами, коньяк. И уходили, появлялись новые, а мы все сидели. Дайну здесь знали, здоровались, спрашивали, как дела. Цвету и пахну, — отвечала она весело. Два года назад работала здесь медсестрой. Отсюда знакомство и сомнительное право посидеть в баре. Перед началом сеанса у дверей кинозала собралась очередь, покупали билеты. Я обратила внимание ни одной красивой женщины. Дайна негромко пояснила, кто есть кто. Назвала одного знаменитого. Его повесть читали в ту зиму Петровские, обсуждали без конца, спорили пылко. Номер журнала передавали из квартиры в квартиру. Сначала Буровым, потом Нечаевым. Буров пришел специально говорить с Валерианом Григорьевичем. «Мы все такие, как он», — говорил Валериан Григорьевич о герое повести. «Разве вы уже забыли, что мы все такие?» «А Троиновский? спрашивал Буров. «Разве вы забыли Троиновского? «А где он, ваш Троиновский? вдруг резко спросила Елена Дмитриевна. Лицо ее пылало. У нее теперь часто вдруг вспыхивало лицо, выступало испарина. Она стала раздражительной. И Олег, и Валериан Григорьевич, и даже Нюра разговаривали с ней беспрекословно выполняли все ее просьбы. Но сейчас было что-то другое. Какая-то жесткость, словно Буров хотел отнять важное, дорогое, и она решила не отдавать и отбить охоту посягать на это раз и навсегда. В каком смысле где? Растерянно пролепетал Буров, ошарашенный непривычной ее резкостью. В прямом и переносном и почему, собственно говоря, он привлекается как доказательство, и чего доказательство? Буров обвел всех испуганным, умоляющим взглядом, но Олег уставился в чашку. Валериан Григорьевич разбирал внимательно мундштук, а я, я опустила глаза. Мне показалось... Нет, была уверена, что неожиданное раздражение Елены Дмитриевны имеет прямое отношение ко мне. Она догадывалась не могла не догадаться о том дурном, несправедливом, чем мучила ее сына. Как она должна была ненавидеть меня, как презирать и терпеть присутствие за своим столом, потому что этого хотел Олег. Я уже редко бывала здесь, но вот теперь решила не приходить больше никогда. В конце концов, пускай Олег притворяется, делает вид, что ничего не происходит, а я больше не хочу. Право, мне сложно, Елена Дмитриевна, вы с такой горячностью... Бедный Буров, как он жалел, что так повернулся разговор, как хотел уйти от ответа, затравленно глянул на Валериана Григорьевича, ну помоги же, помоги, а тот просто священно действие совершал, прочищая шамполиком мунштук, и Буров вдруг решился. Он не всегда нравился, этот сосед Петровских, знаменитый академик, чьи книги стояли в библиотеке института на полке открытого доступа среди самых необходимых. Мне нравился его нелепый вид, бобриковое дешевое пальто и вязаная спортивная шапочка, по-детски натянутая глубоко на уши. Мне нравились его вопросительно неуверенные интонации, будто он тотчас готов был согласиться с собеседником, отвергавшим его слова, и то, как один раз на даче съев клубнику со сливками, искренне сказал «вот и все», и больше не о чем мечтать. На пятый этаж он ходил пешком, Но, встретив меня у подъезда, садился в лифт с обычной шуткой «Можно, я вас провожу?» И говорил в лифте одно и то же, что мне надо ходить с беленькой овечкой. Мэри и ее маленькая овечка. И спрашивал, не хочу ли я, чтобы он подарил мне овечку. И еще, чего это у таких девушек всегда такой вид, будто они идут на день рождения к кузине, где будет очень весело и вкусный торт. Но после того лета, когда увидел меня на турнире, перестал спрашивать про овечку и кузину а в лифте молчал и томился очень, задрав голову так, что остро выпирал пупырчатый кадык с седыми волосками, разглядывал плафон на потолке. Становился похож на птицу под названием Сип Белоголовой. Видела в зоопарке и запомнила такую же сморщенную шею с пучком вылезших перьев. — Мне стыдно, что я не знаю, где теперь Троиновский и что с ним, — сказал Буров. — Когда-то мы были близки... Не как люди, как ученые, что важнее. Это были лучшие годы моей жизни, несмотря ни на что. Лучшие. Потому что все еще было впереди. Он волновался. Он очень волновался. Великий Буров, чей портрет уже висел в коридоре института. Он не хотел волноваться так. Взял чашку, чтобы отпить, успокоиться и передумал. — Я не знаю, нужен ли этот разговор, — спросил Валериана Григорьевича, но тот не ответил, — Дался ему этот мундштук. — Поймите меня, Елена Дмитриевна, поймите, как я понимаю вас. И вдруг замолчал, испугался сказанного. Сильно испугался, и не напрасно. Елена Дмитриевну, словно по лицу ударили, откинулась назад. — Да бог с вами, Виктор Станиславович, а я-то при чем? — Мне что за дело? — сказала весело, а глаза нехорошие, злые, и губы дергаются болезненно. — Вы друга своего из жизни вычеркнули, а теперь — Лена! впервые и как жестко, словно чужую и неприятную, предупредил Валериан Григорьевич, но поздно. Что-то сорвалось в ней, какой-то крючок, какая-то щеколда, и посыпалось то, что сдерживало створка, с грохотом неостановимо. Я очень люблю эти запоздалые раскаяния, но причем здесь я? Нет, мы. Вы же это хотели сказать. И от чего вы прощаете нас? И за что? Может, за... Ты знаешь, за что. — И прекрати, у тебя истерика, это некрасиво. Очень медленно и раздельно, как по радио диктует сводку погоды, — сказал Валериан Григорьевич. — Аня, принесите, пожалуйста, валерьянку, она в ванной в шкафчике. Я вскочила, метнулась к двери. — Не нужно! — перехватила меня за руку Елена Дмитриевна. И, не выпуская моей руки из горячей влажной ладони, — ну что ж, можно и так, Валериан Григорьевич, можно и так.